Глава девятнадцатая. «Неудобно». Это была первая мысль, которая ворвалась Ноксу в голову. Он медленно пришёл в себя и, открыв глаза лишь для того, чтобы понять. Ровным счётом ничего не изменилось. Мир был погружён в кромешную темноту, а сам Нокс, похоже, распят. По крайней мере, руки раскинуты в разные стороны и зафиксированы. От этого сильно затекли». В запястьях ощущалось покалывание, ноги тоже были скованы, но хотя бы стояли на полу. А под спиной, обнажённой, судя по ощущениям, находилась кирпичная кладка. Нокс кожей чувствовал шершавые кладочные швы. «Куда же ты меня затащил?» — пробормотал магистр и попытался вызвать искорку огня. Но это не получилось. Логично». Кто же оставит ему магию в такой ситуации? Наверное, кандалы, сковывающие руки, заговорённые. Это плохо. Почти не оставляет шансов освободиться. Хуже всего в помещении Нокс был один. По крайней мере, он не чувствовал рядом живых людей и до сих пор не имел ни малейшего представления, где Верена. Глаза потихоньку привыкали к темноте. Нокс начал различать перепады света и тени. обнаружил контур лавочки справа, а прямо перед собой, в нескольких метрах, едва уловимый контур двери. Судя по всему, его приковали где-то в подземелье в камере. Что Рикард задумал, и какая роль в этом отведена Ноксу и Верене? А самое главное, как выйти из этой ситуации с наименьшими потерями? Вряд ли бывшего однокурсника смогут убедить какие-либо доводы. Он попался, словно мальчишка». Нужно было сначала связаться со знакомыми, решить проблемы, объяснить ситуацию и только потом кидаться в бой, а не нестись, сломя голову прямиком в ловушку. Или уж, если сунулся, не поддаваться на провокации, и просто вырубить Риккорда, а потом разбираться. Но Верена... Одно упоминание о ней делало из хладнокровного воина, глупого студента, который не ведает, что творит. поэтому вместо того, чтобы хладнокровно её спасать, он висит тут на стене, предаваясь воспоминаниям и терзаниям. Попытка выдрать кандалы ни к чему не привела, только руки заболели. К счастью, гости не заставили себя ждать. Рикард явился, словно чувствовал, что старинный недруг уже пришёл в себя. Возможно, это не было случайностью, просто он знал, через какое время закончится действие зелья. Правда, пришёл не один — А в сопровождении трёх зомби. Нокса передёрнуло. Он терпеть не мог некромантию, особенно падаль, которая пожирала годы жизни. Видимо, Рикард совсем рехнулся, раз троих. Это насколько же он сократил свой век? И для чего? Лишь для того, чтобы отомстить? «Где Верена?» — спросил Нокс, щурясь от слишком яркого света, ударившего в глаза из открытой двери. «Не беспокойся». Усмешка рикардо выглядела особенно гадко. Так и хотелось стереть её с противной физиономии, но руки были скованы. Оставалось только скрипеть зубами. «Скоро вы встретитесь». Бывший однокурсник приблизился вплотную и достал из кармана тонкую золотую иглу со шприцем. «Что это?» «Одно очень полезное снадобье». «Мне не нужно, чтобы ты сопротивлялся, когда я поведу тебя к твоей возлюбленной. Поэтому всего лишь сделаю тебя похожим на своих мальчиков. Самую малость!» Ног сдёрнулся, но игла всё равно вошла в плечо. «Вот ты хорошо! Видишь, как замечательно! А сейчас я тебя освобожу, и ты отправишься за мной!» Мышцы налились свинцом, голова стала чугунной, и картинка поплыла перед глазами — Когда кандалы расстегнулись, руки упали безвольными плетьми. Не подхвати его два зомби, ног срухнул бы носом на каменный пол. Отвратительное чувство полной беспомощности. Он не привык ощущать себя слабым. Это было странно и унизительно. «Жаль, действия ограничены по времени и скоро сойдёт на нет», — признался Рикард. «Но, может быть, это к лучшему. Мне нужно, чтобы ты был полон сил. Не прямо сейчас, а немного попозже». «Что ты задумал?» Снова задал вопрос магистр, чувствуя, как заплетается язык. «Ты обязательно узнаешь. Просто мне не хочется рассказывать два раза. Поэтому я расскажу тебе и верение одновременно. Вам непременно понравится. Это так романтично!» «И трагично. Это я уже ей говорил. Даже не знаю, чего в моём плане больше, романтики или трагедии». Когда открылась дверь, едва зомби втолкнули в комнату едва державшегося на ногах Нокса, я вскрикнула и кинулась ему навстречу, но сумела только вскочить с дивана. Дальше не позволила прикованная рука. Нокс рухнул на пол, словно куль с мукой, как только его перестали поддерживать». На вид он был цел, только без рубашки. С открытыми татуировками магистр казался беспомощным и беззащитным. Что с ним случилось? Почему он так странно выглядит? «Смотри, кого я тебе привёл», — довольно сказал Рикард, обращаясь ко мне, и велел своим помощникам пересадить магистра в кресло. Нокс поднял на меня помутневший взгляд и одними губами пробормотал «Прости». Рикард это заметил и тут же доложил. «Он правда пытался тебя спасти. Так боялся за твою жизнь, что сдался мне без вопросов. Оттого особенно забавно, что спустя несколько часов он убьёт тебя своими же руками. Это так весело!» Я не понимала, о чём идёт речь, но поймала испуг в глазах Нокса. Он догадался, что задумал Рикард. «Почему Нокс должен меня убить?» «Что может его заставить? У Рикарда есть еще какой-то рычаг давления на магистра? Может быть, та их давняя любовь десятилетней давности? Чего я еще не знаю?» «Раз все участники моего маленького представления в сборе...» «Довольно начал Рикард. Думаю, мы можем приступить к выполнению плана». «Ты ведь знаешь, что тебя ждет, Нокс!» Рикард снял с полки небольшую деревянную шкатулку, открыл и выставил на стол одну за другой три фигурки демонов, которые стояли на камине у ногса в квартире. «Ты...» — прошипел магистр, ощутимо бледнее. «Да, я наведался к тебе и захватил твоих друзей, которых ты так бережно хранишь. С кем из них ты хочешь пообщаться, а?» «Ведь не просто так они стоят у тебя на камине. Ты же скучаешь по ним и по той силе, которую они могут дать. Ты не посмеешь!» Тихо и угрожающе произнес Нокс, изо всех сил стараясь встать, но снова потерял равновесие и рухнул в кресло. «Почему нет? Ты же соскучился!» «Потому что ты не соображаешь, что собираешься выпустить на волю, какую сумасшедшую силу! Это не месть, это безумие, которое затронет не только меня и Верену! Ты тоже не выживешь, и не только ты!» «Не заговаривай мне зубы!» — возмущенно замахал руками Рикард. «Думаешь, я не почитал книги, не изучил проблему? Ты плохого обо мне мнения, я точно понимаю, что именно хочу совершить, и мне очень нравится моя задумка». «О чём вообще речь?» — не удержалась я, и Рикард с наслаждением пояснил. «Знаешь, для чего накалываются эти татуировки?» Он помолчал и, удостоверившись, что я затаила дыхание, продолжил. «Они не позволяют демонам вернуться в знакомую оболочку». «Вернуться? В оболочку?» «Я не понимала, о чём вообще идёт речь». «На границе проводили эксперименты», — охотно пояснил рикорд «Было видно, он жаждет поделиться собственными знаниями и задумками. Он демонстрировал удивительную осведомлённость». «Видно было, готовился». Когда нужно было идти в бой Когда требовалось положить большое количество врагов Солдатам с сильным магическим потенциалом Подселяли демона Почти ручного Нокс молчал И я видела только, как на скулах ходят желваки Он был в бешенстве Демоны слушали приказы Продолжал Рикард. «Маг мог их сдерживать какое-то время. Получился универсальный солдат, совершенное оружие. Потом демона отзывали, а чтобы он не смог занять оболочку без спроса, наносили защитные руны, потому что если демон попадает в тело второй раз... Что случится? Он не будет слушать мои приказы. Он будет убивать». всех, ответил Нокс. Даже когда тело перестанет функционировать. В рекорд пострадают невинные, много невинных. Даже заглушонный отравой, мой потенциал позволит демону существовать долго. Они всегда страдают, отмахнулся сумасшедший Мак. Ты же знаешь, «Но история о сумасшедшем магистре-преподавателе и юной студентке мне очень нравится. Я не могу отказаться от неё из-за такой мелочи, как невинные жертвы». «Ну что?» — радостно спросил Рикард и подвинул три глиняные фигурки ближе ко мне. «И зачем ног хранил их, раз они такие опасные?» «Выбирай, Верена, с кем ты хочешь познакомиться». Я испуганно уставилась на крошечных монстров и затрясла головой. Я хотела домой, а не знакомиться с демонами. Никакого не нужно. Отпустите нас. Ты и правда такая наивная. Или притворяешься? С интересом спросил он из греб со стола фигурки. Не хочешь, я выберу сам. Например, вот этого красненького. У него самый кровожадный вид. Ты «Пожалеешь об этом!» — сказал Нокс с мрачной обреченностью. Не хотелось верить, что он смирился. «Неужели ты считаешь, что, выпустив на свободу демона, сумеешь спастись сам? Он жаждет убийства, но ему все равно, кого убивать. И первым он убьет тебя, так как наши желания совпадут». «Не питай надежд!» — отмахнулся Рикард. «Думаешь, я так глуп, что не позаботился об этом заранее? Поверь, я хорош себя обезопасил!» Я постоянно бросала взгляды на Нокса и не могла понять, что с ним. Он не был связан, но, похоже, даже сидел с трудом и говорил через силу, лишь кидал в мою сторону обеспокоенные взгляды. Приглядевшись, заметила, что поверх татуировок на его шее светится едва заметное магическое кольцо. Я бы и не заметила, если бы не приглядывалась. У него заблокировали магию? Рикард поставил фигурку демона на пол в центре комнаты и принялся увлечённо чертить вокруг защитный периметр. По мере того, как линии вспыхивали магическим светом, Нокс всё сильнее напрягался. Я видела, что магистр нервничает. Его беспокойство передавалось мне, заставляя буквально цепенеть от ужаса. В комнате, кроме нас и Рикарда, было три умертвия. Я прикована к батарее, Нокс в странном состоянии. Чтобы уничтожить мертвяков, нужно разорвать их подпитку с хозяином, то есть убить Рикарда. Но убить некроманта слуги не позволят. Они сильные, ловкие и бессмертные, точнее, уже мертвые. Поэтому и убивать их еще раз не имеет смысла. Хуже всего то, что я даже не могла перекинуться с Ноксом парой слов. Мы были на виду. Рикард закончил чертить защитный контур и отвлёкся, смахнув с лица пот. «Ведите его сюда!» — приказал помощникам. Нокса рывком подняли с кресла. Но за то время, что он сидел, видимо, силы восстановились. Магистр дёрнулся и откинул от себя одного из охранников. У мертвей отлетело... и снесло зазевавшегося Рикарда. Удары Нокса были такой силы, что его противники летали по комнате, словно тряпичные куклы. Но, как и тряпичным куклам, им было сложно нанести урон. Я с нарастающим ужасом наблюдала за дракой. Нокс постоянно отшвыривал от себя у мертвой. Один охранник подволакивал сломанную ногу, у другого рука висела, словно плеть. Но это не мешало им нападать снова и снова. А силы магистра были на исходе. Нокс пытался избавиться от зомби и добраться до Рикарда, который орал и сыпал проклятиями. Наконец его нервы сдали. Он рванул ко мне и, схватив за волосы, дёрнул голову назад, устроившись у меня за спиной на краю дивана. Я вскрикнула, когда у моего горла оказался нож. «Ты что-то разошёлся!» — холодно сказал Рикард. «Забыл, что у меня есть инструмент давления на тебя. Не дёргайся, иначе она умрёт». «Я и так умру!» — схлипнула я, с горечью осознавая, что всё сложится именно так. Нокс это тоже прекрасно понимал, но послушно остановился и позволил себя скрутить, тихо бросив мне очередное «прости». «Вот туда его!» — Рикард указал на стену, рядом с которой заканчивался магический контур. Нокса подвели к стене и приковали наручниками к специально приготовленному крюку — Рикард отпустил меня, только убедившись, что Нокс обездвижен. «Вот и ладненько. Все-таки очень уж вы оба шебутные. Лишку, я бы сказал, нехорошо, только проблемы создаете. Но ничего, скоро все закончится. Посиди тут еще немного», — велел мне Рикард. «А потом я тебя отпущу, и ты побегаешь». «Не надо», — прошептала я. «Я же ничего вам не сделала. И Нокс... Это так глупо и было так давно. Пора начать жить новой жизнью. Прошлое нужно уметь отпускать». «Вот сегодня я отпущу?» Радостно оскалился этот сумасшедший. «Рикард, остановись!» Воззвал к его разуму Нокс, но всё было бесполезно. Ни мои слёзы, ни угрозы Нокса, ни его просьбы и обещания заплатить не возымели действия. Договориться с безумцем было невозможно. Рикарду требовалось другое, и он готовился пожертвовать нашими жизнями, чтобы отомстить за давние обиды. Воздев руки к потолку, Рикард начал читать заклинание. Он стоял ко мне в полоборота. И я видела, как под рубашкой начинает светиться целая связка амулетов. Мужчина подготовился основательно. Силы на нём сейчас было столько, что даже голова начала болеть от этой мощи. Но не его собственной, а полученной извне. Он что, всем магазины семьи продал, чтобы скупить такое количество дорогущих амулетов? Нокс на заднем плане побледнел и сжал зубы. Я видела, как он стискивает кулаки до да побелевших костяшек и вен, вздувающихся на плечах». Магистр сопротивлялся неизбежному. Только вот его противник готовился к этой ситуации десять лет. Заклинание лилось речитативом. Вокруг мужской фигуры начал клубиться туман. Голос дрожал. Некоторые амулеты, лишённые силы, стали затухать. А маленькая красная фигурка на полу, расти, увеличившись до размеров новорождённого ребёнка, Она становилась больше и больше, пока в центре пентаграммы не замер двухметровый демон со свирепым взглядом и оскаленной пастью. Завивались огромные рога, широкие грудные пластины были покрыты то ли шерстью, то ли иголками, и смотрело это чудовище, не мигая, на меня. Демона словно не волновало, что его только выпустили из заточения, Он не бился а защитный контур, не рычал, ничего не спрашивал. Просто стоял, как истукан, только огромные, похожие на коровьи ноздри, раздувались, да глаза смотрели недобро. «Ещё чуть-чуть». Рикард перебежал к Ноксу и достал из кармана пузырёк. «Рикард, остановись, пока не поздно. Ты не понимаешь, что творишь». Последний раз попытался вразумить его Нокс и дёрнулся. «Стой!» Рикард ухватил магистра за волосы и плеснул на шею жидкость, которая тут же задымилась. Нокс закричал, а разрушенная татуировка на шее вспыхнула синим и начала сползать с кожи грязными разводами, стирая часть орнамента и оставляя на этом месте ожоги. Я не могла сдержать слёзы. Попыталась вырваться из плена, разодрав запястье, но всё было тщетно. Свечение на шее сошло на нет, а Нокс затих. На его лбу проступила испарина, и я посмотрела на шею магистра. Отсутствовала часть татуировки ошейника. Ожоги не были сильными, кажется, магистр почти не пострадал, но я знала. Боль была адской. В ином случае Нокс промолчал бы. По щекам ползли слезы, и я почти смирилась с собственной участью. То, что приготовил для нас Рикард, не оставляло шансов на спасение. Помощи ждать было неоткуда. А сумасшедший колдун уже почти закончил свою грязную работу. Оставалась самая малость, и повернуть назад будет невозможно. Впрочем, я обманывала сама себя. Уже нельзя повернуть назад, мы обречены. «Добро пожаловать домой, мой хороший». — пробормотал Рикард и стёр отрезок пентаграммы. Это был конец. По крайней мере, я для себя решила именно так. Надеяться больше не на что. Демон сделал уверенный шаг за защитный контур и растворился в теле магистра. Рикард выполнил свой план. Осталось только отдать приказ. «Убей!» С затаённым наслаждением шепнул мерзавец, едва Нокс открыл глаза и посмотрел на окружающих алыми демоническими глазами. «Убей!» На миг огонь из глаз пропал, и Нокс почти своим, только более холодным и хриплым голосом сказал «Руки!» «Ах, да, точно!» Рикард повторил приказ и дал знак своим помощникам, чтобы они освободили Нокса. «Убей!» с нетерпением крикнул сумасшедший, тыкая пальцем в мою сторону. Ответ меня, признаться, поразил. Демон в обличии магистра пожал плечами и равнодушно сказал. «Мы не хотим ее убивать. Она красивая. Ты нам больше не нравишься. Мы подумали и решили убить тебя». Сообщив это, демон уверенно двинулся в сторону Рикарда. «Ты обязан меня слушаться!» — взвизгнул Рикард, отмахиваясь от демона в образе Нокса, потрёпанной тетрадкой с заклинаниями. На шее бряцали полупустые амулеты, призванные сохранить жизнь, но демона, похоже, они не интересовали. И уж точно не отпугивали. Он на секунду затормозил, я снова сжалась, а потом краснота ушла из глаз магистра. Они стали совсем человеческими, и Нокс произнёс. — Но я-то нет. Рикард даже не успел ничего сказать. Нокс сделал молниеносное движение и схватил своего недруга за горло. Рикард захрипел, вцепившись в душащую его руку. «А мне даже не хотелось просить, чтобы магистр его отпустил. Было всё равно, убьёт его Нокс или оставит в живых. Хотя нет, мне станет спокойнее, если сумасшедший колдун умрёт». «Взять!» — прохрипел Рикард своим прислужникам. Призванные зомби заходили со всех сторон. Появилась даже сопровождавшая меня женщина. Они готовились защищать хозяина, даровавшего им подобие жизни. «Скажи, чтобы отступили», — велел Нокс, надавливая сильнее на горло противника, и Рикард хрипло произнес приказ. «Мертвяки осторожно отступили». И тут раздался дребезг стекла. Воспользовавшись заминкой, рикорд вырвался из хватки Нокса и бросился бежать. Добравшись до меня, он снова вцепился мне в волосы, но тут над моим ухом прозвучала очень знакомое и возмущённая «Как ты смеешь мою подругу трогать?» — вопила Стефи. Дальше раздался странный металлический ляск, словно кого-то огрели сковородкой по голове, и хватка исчезла. «Вереночка!» — кинулась ко мне подруга, а я даже не успела ничего сказать, так как с другой стороны раздался истошный виск. Я повернулась и обнаружила, что бледная, как мел, Элси с ужасом смотрит на мертвеца, которого буквально рвет на части и изрядно вымахавший халява. С двумя другими зомби яростно сражался данн. «Кто бы знал, как я была счастлива видеть своих ненормальных, но таких любимых родных друзей. На их помощь я точно не рассчитывала». Увидев, что со мной все в порядке, Нокс скинулся ко мне, но Рикард пришел в себя. Оценив обстановку, он рванул в сторону двери. «Мы сейчас», — сказал магистр голосом демона и выскочил в коридор. Стеффи с помощью прибежавшей Элси пыталась снять с меня наручники, пока халява и Дан приводили мертвецов в нерабочее состояние. Мне совершенно не хотелось смотреть в сторону кусков ползающей плоти. дан видимо, тоже щадил наши с девчонками нервы и всё, что разобрал, выкидывал в окно. Теперь я боялась смотреть в ту сторону, так как иногда за подоконник мёртвой хваткой цеплялись кисти оторванных рук. Да ужаса мерзкое зрелище! «Сейчас мы тебе Вереночка, освободим!» Причитали девчонки и раз за разом произносили разные заклинания. Руку жгло, потом сводило холодом, но наручники оказались до да ужаса крепкими. Я яростно дёргалась и только мешала моим спасительницам. «Где Нокс?» — ёрзала я, мучаясь от того, что не могу кинуться следом и узнать, где он и как себя чувствует. С демоном внутри магистр, похоже, договорился. Но как у него это получилось? И надолго ли? И что будет потом? Как избавиться от поселившегося внутри гостя? «Девчонки, давайте быстрее!» — потребовала я, раздраженно подергав рукой. Тем временем Дан расчленил последнего мертвяка и подоспел на помощь. Но вместо того, чтобы снимать наручники, парень кинулся вперед и крепко обнял меня, уткнувшись носом мне в волосы. «Вот неужели нельзя без этого? Сейчас меня снова возненавидит Элси, а если вернется Нокс, то будет вообще кошмар». «Слава богу, ты жива!» — произнес приятель, — и нехотя разжал объятия в ответ на мои конвульсивные подёргивания. «Я думал, сойду с ума, когда девчонки сказали, что ты пропала. Хотел убить этого учёного-придурка, который втравил тебя в неприятности». а «У них, между прочим, с Ноксом любовь», — сознанием дела, — уточнила Стефи, отдан отпрянул, помрачнев. «Я думал, он похитил тебя против воли, принуждал, но...» Парень отвёл взгляд. «Ошибался». Едва мы подошли к дому, осознал это. Я не нашла, что ответить. Чувствовала себя до ужаса неловко, особенно если учесть тот факт, что рядом стояла Элси и всё слышала. И выводы, думаю, сделала правильные. Даже влюблённая до белых звёздочек Пифия вряд ли смогла бы проигнорировать откровенную боль в голосе полувампира. Он не говорил о любви, но этого и не требовалось. Дан был предельно честен. Я видела, как окаменело лицо Элси. На глазах у неё выступили слёзы. Но блондинка не торопилась никуда бежать. Она просто смотрела на нас. «Дай мне руку», — тихо попросил парень. Не очень понимая, зачем это надо, протянула ладонь. «Да не эту», — отмахнулся он, «ту, которая с наручником». «Зачем?», — подозрительно уточнила я. «Снимать буду», — пояснил он. Достал из кармана связку ключей, на которой болталось несколько тонких палочек, и буквально за пять секунд освободил меня от оков. «Спасибо», — буркнула я. «Девочки, я вас люблю, но сейчас извините». С этими словами бросилась к выходу. Нужно было найти Нокса и убедиться, что он в безопасности.